Глава 11. Я должен идти. Есть такая поговорка. Сколько веревочки не виси, а конец всегда найдется. Вот и мое везение решило от меня отвернуться. Причем, что вдвойне обидно перед самой финишной прямой. На исходе десятого дня на моем пути встала желтая зона. Я уже преодолел одну такую. И в прошлый раз все обошлось. Правда, нёсся я по желтому лесу, словно ужаленный в одно место, и проскочил буквально за пару часов, преодолев расстояние в 10 километров, не меньше. Тут же все пошло не так с самого начала. Во-первых, отсутствие леса. На сотне квадратных метров едва ли росли 2-3 дерева. Прямая видимость до 300 метров и низкая, достигающая лишь до щикола, так желтая трава. При других обстоятельствах я бы с большим интересом осмотрел природу Йотуна. Но сейчас меня волновало лишь одно. Как можно быстрее добраться до базы корпов. Ева, сколько здесь километров? Около 10 кап. И еще 50 через одну фиолетовую и три синих зоны. Сколько времени до истечения действия блокатора? Ориентировочно 2 часа. Ага, надо за это время пройти Йотун. И за оставшиеся 30 часов пройти остальное. Ну что ж, побежали. Двигаться решил по открытой местности, не выпуская из рук винтовку. Впрочем, на нее надежды мало. Боеприпаса осталось всего два картриджа по 30 игл. На один бой с сильной тварью хватит, а дальше – обычный игломёт и холодное оружие. Первые два километра я преодолел без происшествий. То ли желтую фауна не интересовала граница с синей зоной, то ли у мутантов был послеобеденный отдых. Но я не слышал ни рыков, ни визга. А потом за мной увязался он. Настоящий мать его жёлтый, словно цыпленок Трицератопс. Смешно? Если бы. Роста в зверюге было метра два, и выглядел он или она словно танк. Я даже издали по содроганию почвы под ногами мутанта понял, что тварь тяжело бронированная и весит больше десятка тонн. Моя прогулка по желтой зоне разом превратилась в догонялки. Мут, несмотря на свои габариты и вес, двигался быстро. И единственное, что позволяло мне держать дистанцию, это маневренность. Да, желтому динозавру было сложно менять направление движения. Для этого зверю приходилось замедляться. «Ева, что это за тварь?» – набегу спросил я. «У меня нет данных. Новый мутант», – ответила Иским. «Черт, как мне с ним бороться? Беги!» Лучший способ борьбы для тебя – это покинуть желтую зону. Муты не любят покидать привычное место обитания. Хороший совет. Чего уж. Только я и так уже несколько суток только и делаю, что бегу. И такой спринт смогу выдержать еще пару километров, не больше. А потом усталость возьмет свое. Меня спасла смена маршрута. Все спиной чувствуя, как меня нагоняют, я резко сменил направление и позволил себе чуть сбавить скорость. Знаю, что тварь пронесется мимо, еще ещё несколько секунд будет тормозить. И вот зачем за мной увязался? Я же маленький и невкусный. И вообще этот трицератопс, скорее всего, травоядный. Мощнейший толчок снизу сбил меня с ног, отправив в неконтролируемый полет. Причём все произошло столь стремительно, что я даже не понял, куда и почему лечу. Удар о землю выбил весь воздух из легких. В левом боку и плече, на который приземлился, что-то хрустнуло. И от резкой були у меня потемнело в глазах. «Твою же мать, Андрей, только не теряй сознание! Иначе тебя сожрут, и ты даже не узнаешь об этом!» «А нет», — полегчало. Искин вколола какой-то препарат, из-за чего по венам прокатилась волна жара. «Кэп, у тебя сломаны несколько ребер и плечо», — сообщила Ева. «Я вколола тебе двойную дозу обезболивающего. На пару часов хватит. Поднимайся и уходи, пока у тебя есть такая возможность». Легко сказать, да трудно сделать. Несмотря на убойный объем химии, левой рукой я старался не шевелить, да и в боку ныло. Но не это было главной проблемой. При падении мне посчастливилось подвернуть правую ногу. И, похоже, растянуть сухожилие. Сейчас боль почти не ощущалась, но я знал, что скоро начнутся проблемы. Лодыжка распухнет и обезболивающее прекратит действовать. Я превращусь в хромоногого инвалида, для которого 50 километров – запредельная дистанция. Прихрамывая, я все же нашел в себе силы бросить взгляд на происходящее за спиной. «Мать моя женщина! Да тут происходит настоящая битва титанов!» Та тварь, что вырвалась из-под земли и чуть не убила меня, сейчас находилась на спине трицератопса. И пыталась пробить его бронированную шкуру здоровенными полуметровыми когтями. Я, конечно, однажды видел кротов в саду у бабушки, но чтобы с такими зубищами, да еще желтых? Это землерой, один из немногих мутантов, живущих под землей. Выдала краткую справку Ева. Да я уже понял, что мут не летающий, огрызнулся я. Слушай, может, подождем, кто кого победит, и потом добьем выжившего? «Представляешь, сколько мне корпус за неизвестный желтый мутаген отвалит?» «Кэп, через два часа ты будешь выйти от боли, потому что обезболивающее перестанет работать. Тебе нужно успеть за это время пересечь жёлтую зону, иначе мы тут останемся. Навсегда!» «Эх!» – печально выдохнул я и припустил вперед, стараясь двигаться как можно быстрее. «Надо, значит надо. А что, разве обезболивающий препарат закончился?» «Так я могу сменить картридж?» «Бесполезная трата времени. После следующей дозы ты свалишься без сознания, и уже вряд ли придешь в себя». «Чёрт! Ладно. Говорят, если чувствуешь боль, значит еще жив». Какой же я наивный. Или трицератопс упорный. Это смотря с какой стороны взглянуть. В общем, бронированный динозавр тактического кровавого желтого окраса нагнал меня через 40 минут. Мне бы сменить курс, но, увы, я совершенно не ожидал, что мутант продолжит двигаться строго вперед. К счастью, зверюге хорошо досталось. Мут лишился одного бивня и своих замечательных рогов. В паре мест имелись кровоточащие раны, и тварь при беге прихрамывала. Иногда повизгивает боли. Благодаря этому визгу Ева и услышала преследователя заблаговременно. «Кэп, у тебя пять минут назад усиление вновь стало активным», – сообщила Искин. Этот мутант, похоже, двигается туда же, куда и ты, в фиолетовую зону. Скорее всего, решил после боя отлежаться в безопасном месте. «Давай попробуем. Еще одну игру в догонялки с этим бронезавром я не потяну». Прихремовая чуть сменил направление, выбрав своей целью одно из редких деревьев. Скорее всего, мут не станет отвлекаться на меня, но я все же активирую мимикрию. Зверюга пыхтя, словно паровоз, проковыляла мимо, лишь окинув дерево, у которого я замер беглым взглядом. Высвоясь и сработало как надо. Выждав еще с минуту, я двинулся следом, про себя подумав, что нет худа без добра. Двигаться за таким мутантом по желтой зоне – это словно шагать за броней. К, похоже, он замедляется», – сообщила мне Ева минут через двадцать следования за мутом. «Я тоже заметил, что могу двигаться быстрее этой туши». Но решил, что это из-за ложного чувства безопасности. «Думаешь, сильно ослаб?» Уточнил я на всякий случай. И так ясно, что зверь теряет не только кровь, но и силу. «Сколько осталось до границы желтой зоны?» «Около километра», — ответила Искин. «И блокатор перестал действовать. У тебя осталось примерно 30 часов». «И 50 километров», — проворчал я. «Нужно соорудить костыль, иначе я скоро перейду на альтернативный способ передвижения. Нога все сильнее болит». Мутант свалился через 10 минут. Совсем чуть-чуть не дотянул до другой локации. Пару сотен метров. Разумеется, моя внутренняя жаба тут же поставила мне ультиматум. Или я добываю муть, или она остается здесь. А я могу идти, куда захочу. Без нее. Понимая, что зверь вряд ли найдет себе силы подняться, я нагло зашел к нему со стороны морды, приблизился почти вплотную. Чёрт, да он же при смерти. Вон глаза пеленой затянула. «Ну и откуда делать забор мутагена?» поинтересовался я шепотом у Евы. «Попробуй из глазницы», — предложила Искин. «Сказано, сделано». Несколько секунд ожидания, две пустых капсулы заполнились ярко-жёлтой жидкостью. «Эх, жалко оставлять не до конца облутанную тушку. Жил просто, так хоть умру богатым!» Проворчал я, понимая, что вряд ли смогу преодолеть оставшиеся километры. Я «Ева, показывай дорогу. Сдаваться не в моих правилах. Так что идем, пока можем». «Кэп, три часа сна. Как только выйдем из желтой зоны, ты обещал. Это необходимо, иначе через пару километров ты потеряешь сознание. И уже вряд ли очнешься. «Да понял я, понял! Как только найду укромное место, сразу же завалюсь спать!» Едва покинул опасную локацию, почувствовал, как расслабляются мышцы спины, и только сейчас понял, насколько устали мои глаза. Переход из мира, где все в желтых тонах, в почти нормальный лес, да я даже дышать стал свободнее. Помня свое обещание, удалился от границы зоны на несколько сотен метров, нашел укромный овражек, где развернул спальный мешок. Забрался внутрь, вместе с оружием и рюкзаком, предварительно достав из него подарок Корпа, хлопушку. Светошумовая граната, чтоб её, идеально для защиты от тварей и заключённых без шлема. Уже засыпая, вспомнил, что так и не срезал себе нормальный костыль. Да и плевать, завтра сделаю. Разбудила меня не Ева, а град ударов по спальнику. Еще до конца не проснувшись, уже понял – стреляют из игольника. Сука, неужели те самые заключенные, что так упорно следовали за мной? Или другие? С базы? Все велости, тугодумия, какие бывают у только что пробудившегося человека, словно ветром сдуло. «Ева, можешь определить, откуда стреляли?» – спросил я, нащупывая под рюкзаком шарик гранаты. «Со склона оврага, метров пятнадцать», – ответила Искин. «Выбирайся сейчас, пока они не приблизились». То ли, я тут чью-то потеряшку нашел! раздался чей-то голос. По-любому он желтую муть собрал. Только это, что-то он не шевелится. Сдох, что ли? Ты не вздумай его грохнуть, придурок! Прозвучал другой голос, грубый, неприятный. Нам его еще разводить на код от контейнера. Мой скин так и не распознал эту лохлятину. Так, похоже, это не мои преследователи. Группа заключенных со стороны корповской базы. А что, вполне может быть. Блять, да что ж я такой везучий. И главное, что мне теперь делать? Дать бой? Слушай, он, походу, и правда сдох. Не шевелится. Подожди, сейчас я его из винтовки прощупаю. Сразу станет ясно, жив он или нет. Отозвался Зэк с грубым голосом. А в следующую секунду по моей многострадальной ноге словно молотком ударили. Если бы не все еще действующее обезболивающее, я бы взвыл от боли. А так лишь поморщился. «Сдох, ублюдок!» произнесся тут же грубый голос. «Спускаемся. Может, на поясе у него что полезное найдется. Ну и кубик прихватим». «Давайте, суки, спускайтесь. Вас ждет охренительный сюрприз. Только бы без шлемов были. А я уж обеспечу». Впрочем, если активировать гранату, досчитать до трех и только после отбросить, то светофильтры шлема не успеют сработать. Наверное. Три. Два. Левая рука приоткрывает замок. Раз. Я выбрасываю хлопушку из спальника. А сам тянусь к винтовке. Секунда. И рядом со мной раздается приглушенный звук взрыва. Тут же расстегиваю хитрую молнию и вываливаюсь из спального мешка с винтовкой, готовой к стрельбе. а, -а, -а Мои глаза!» – орет тот самый мужик, что первым увидел меня. Второй, громко матерясь, сидит на коленях и ищет что-то в траве. «Твою же мать, вот рукожоп!» Он выронил винтовку из рук. «Ну тогда держи подарок!» «Шух!» И усиленный глаз легкостью прошивает стандартный комбез. А заключенный мгновенно теряет интерес к своему оружию и заваливается на спину, хватаясь за грудь. «Толя, ты завалил эту суку?» Сквозь подвывание спрашивает стоящий рядом придурок, по-прежнему закрыв глаза ладонями. «Да, наглухо!» Подтверждаю я, и ещё раз нажимаю на спусковой крючок. Именно в этот момент во мне окончательно окрепло мнение. Хороший заключенный мертвый заключенный. И никто не сможет меня в этом переубедить. «Я во сколько мне удалось поспать?» Спросил я, смотревшись по сторонам. Чисто. Похоже, заключенных было двое. Бегло оценил наряжение убитых. Хлам. Даже винтовка у меня лучше. Да они почти пустые. Лишь две синих капсулы на поясе у одного и две зеленых на поясе у другого. Но хоть как-то рассчитались со мной за преждевременную побудку. «Полтора часа, Кэп. Лекарство перестанет действовать через час. Рекомендую это время отдохнуть. Потом боль тебе просто не позволит этого сделать». «Вот и хорошо. Зато сейчас спокойно сделаю себе костыль». Отмахнулся я от эскина. Черт, Да я все еще надеюсь добраться до базы в срок». «Ну тогда собирай шмотки и топой, лейтенант!» Первые 10 часов я шел довольно бодро. Если так можно назвать, мои потуги ходьбы с костылём. Даже боль мне не мешала довольно бодро переставлять конечности, совершенно забив на то, что происходит за моей спиной. А вот дальше я познакомился с ним. С шумом. Сначала даже не понял, что это он. Думал, от перенапряжения в ушах слышится биение пульса. Потом к пульсу прибавились шепотки. И я решил, что у меня начались слуховые галлюцинации. «Ева, ты же можешь видеть мое физическое состояние!» Обратился я к Искину. «У меня что, совсем дела плохи?» «Последние шесть часов без особых изменений, Кап, Ты себя стал хуже чувствовать?» «В ушах гул, словно я старая калоша, у которой давление подскочило за 200 Максимально точно описал я свои ощущения. «Это шум, Кап! Странно, что у тебя он появился так поздно. Обычно шуметь начинает сразу, как только начинает заканчиваться действие блокатора. «Сколько у меня осталось часов?» 16. И чуть больше 40 километров пути. Сейчас мы проходим около полутора километров в час, но постепенно скорость падает. Любой, даже самый слабый стимулятор тебя сейчас просто убьет. «Хочешь сказать, что без вариантов?» – спросил я. «Не успею». «Нам может встретиться патруль корпов». Как-то неубедительно проговорил Ева. «Понятно. Но раз дела совсем плохи, значит продолжаем идти вопреки всему», – проворчал я и пошел. А через три часа, прямо на лесной тропе в синей зоне, я наткнулся на одного из своих преследователей. За время, пока наблюдал за этими упорными ребятами в прицел, мне удалось хорошо запомнить не только их снаряжение, но и лица, так что ошибиться не мог. «Как его необходимо добить?» с тревогой в голосе произнесла Искин. «Иначе он переродится в очень опасную тварь». «Надо, значит, надо», — ответил я, одиночным выстрелом из игольника пробивая голову умирающего. Тело зэка внезапно начало трястись. И я, выматерившись, сделал еще несколько выстрелов, пока не убедился, что от головы осталось лишь кровавое пятно. «Ну-ка, чем ты меня порадуешь?» «Ух ты! Да у него на поясе желтая капсула!» Обрадовался я. Склонившись, извлек ампулу и отправил в боковой карман рюкзака. Вот просто уверен, что это с того мутанта, что так долго преследовал меня. Потому как я взял с него лишь две ампулы, больше просто некуда было набирать. Чёрт, зачем я собираю муть? Ведь все равно скоро вот так же упаду. Как-нибудь, на тропе. «Кэп, все в порядке?» Забеспокоилась Ева. «Как себя чувствуешь? Шум усиливается?» «Пока что нет. Держится в одной тональности». «Странно. Осталось 13 часов. По идее, ты уже должен слышать голоса, а возможно и понимать их». «Ты так не шути, хорошо?» «Какие нахрен голоса? Тут кроме тебя никого нет. Пошли уже». Вот только далеко я уйти не смог. Через несколько минут у меня на любое движение начала кружиться голова. Да так сильно, что приходилось останавливаться и отдыхать пока не начинал чувствовать себя лучше. «Ева, что со мной?» Слова давались с трудом, голос стал хриплым. кэ похоже, тебя настиг откат. В твоем организме слишком много химии. Я потому и говорила что нужно отдохнуть». С трудом понял, что мне говорит Искин. Черт, неужели все? Столько усилий, чтобы сдохнуть вот так, банально потеряв сознание. Ну уж нет, вперед, и только вперёд!» В глазах все плыло. Ноги отказывались слушаться, но я все равно шел. Уже не видел куда, не понимал зачем. Просто двигался. Так надо. Еще один шаг. Еще раз переставить костыль. Перенести вес и снова шаг. В очередной раз нога не ощутила под собой опоры, и я уже ослепший, оглохший, почувствовал, как падаю. Жесткий удар о твёрдую поверхность выбил из меня остатки сознания, рывком погрузив в беспамятство.